Глава пятая. Поступление отметили в том же студенческом кафе, что и вчера. Правда, пробыли там всего полчаса, а потом отправились каждая по своим делам. Я – заселяться в выделенную комнату в общежитии, а Рози – по магазинам. Ведь сегодня завершилась экзаменационная неделя для поступающих, а уже завтра начинался новый учебный год. Утром нам, первокурсникам, предстояло торжественно перед всеми студентами принять присягу академии. И по утверждению Розалинды, На этом крайне важном событии она должна выглядеть восхитительно, потому ей совершенно необходимо новое платье. А лучше три. Общежитие стояло отдельно от основных построек комплекса. Чтобы до него добраться, пришлось пересечь парк, больше похожий на лес. Думаю, тропинка здесь была бы уместнее выложенной гранитом дорожки. Интересно, а ночью тут есть освещение или ходить придется на ощупь? Само здание спального корпуса выглядело откровенно старым. Да, ему явно пытались придать свежий вид, регулярно ремонтировали и красили, но от него все равно так и веяло стариной. Внутри оно оказалось таким же потрепанным, как и снаружи. Стены коридоров были до середины окрашены в мутно-желтый цвет, под потолком висели раритетные лампочки, а витую широкую лестницу украшали добротные металлические перила. Сверившись со списком в своем планшете, пожилой комендант выдал мне комплект постельного белья, полотенца и ключи от 312-й комнаты. Выделенная мне спальня располагалась на третьем этаже, примерно посередине длинного коридора. Зато до общей душевой было рукой подать. Когда же я переступила порог нужной комнаты, оказалось, что она рассчитана на трех человек, и обе мои соседки уже были на месте. Свободной оставалась только одна кровать, стоящая посередине между двумя другими. На нее-то я и опустила свои вещи. «Привет», — поздоровалась я с улыбкой. «Я Эми и Мирьяна Дальго. Буду жить здесь». «Меня зовут Лола Ритта», — ответила одна из новых соседок и протянула мне руку для пожатия. «Видела тебя на экзамене. Поздравляю с поступлением. А вот две мои подружки пролетели». Я ее сразу узнала. Лола оказалась именно той девушкой, на чьем экране абитуриентки сегодня утром смотрели новости про Брэлдона. Насколько помню, она рассуждала о ситуации вполне адекватно. Думаю, мы с ней найдем общий язык. Лола обладала незаурядной внешностью. Ростом мне по плечо, рыженькая, кучерявая, но с красивыми светло-голубыми глазами. Она производила приятное впечатление. А судя по серьезному взгляду, пришла в эту академию именно за знаниями и путевкой в будущее. «Сожалею, что твои подруги не поступили», — проговорила я. «Думаю, в следующем году им повезет больше». «Нет», — отмахнулась Лола, — «они и пошли-то сюда просто со мной за компанию». У Лизи через месяц свадьба, а Кейси куда больше интересно придумывать и шить одежду. Так что все в порядке. Я посмотрела на нашу третью соседку, но та упорно делала вид, что она тут одна. Сидела на дальней кровати и с крайне сосредоточенным видом читала какую-то книгу. Заметив мой взгляд, она только нахмурилась и опустила голову еще ниже, будто старалась спрятаться. — Прости, если отвлекаю, — сказала я, обращаясь к этой девушке. — Но, может, представишься? «Нам все-таки вместе жить». «Майя Ленгрид», — буркнула она, даже не взглянув в нашу сторону. «И прошу меня не отвлекать». Она выглядела как типичная заучка, худая, хмурая, с легкими синяками под глазами. Ее белые, как снег, волосы были заплетены в две тонкие тугие косички, а на носу красовались очки в прямоугольной оправе. «Как скажешь», — ответила ей за нас обеих Лола. Потом повернулась ко мне и предложила. «Идем осмотримся?» Хочу выяснить, где здесь столовая, прачечная, а заодно взять в библиотеке книги из списка обязательных для первого курса». «Хорошая идея», — ответила я. «Тем более, что до завтра мы совершенно свободны». Остаток дня пролетел почти незаметно. Мы с Лолой изучили академию, оценили еду в местной столовой, признали ее вполне съедобной. Вечером дружно прочитали устав и заучили слова завтрашней простенькой присяги. Рыженькая соседка оказалась не такой говорливой, как Роза, но у нее прекрасно получалось отвлекать меня от неприятных мыслей. Она умела слушать, а когда узнала, что я измененная, сначала не поверила. Лола, как и остальные, была уверена, что у измененных дар не приживается, и я для нее была этаким феноменом. «Ты лучше об этом не распространяйся», — посоветовала она. «Меньше будет неприятностей, иначе обязательно найдутся те, кто заявит, что тебе не место в этой академии». «Поверь, травля тебе не понравится». Сказав это, она заметно погрустнела, но развивать тему не стала. Я же и так догадалась, что этой девушке приходилось переживать подобное. Что же касается меня... После четырех лет в лаборатории среди менее удачливых измененных подростков, мне никакие нападки не страшны. На что только они не шли, чтобы вытравить из меня магию. Пришлось научиться давать отпор и не замечать чужой ненависти. Неудивительно, что после условий всеобщей вражды я с такой охотой общалась с нормальными людьми. Наверное, если бы не случившееся вчера в клубе, чувствовала бы себя по-настоящему счастливой. Кстати... «Лола, у тебя же есть планшет?» — спросила я. «Есть, но не планшет», — ответила она, доставая из кармана тонкое прямоугольное приспособление размером чуть меньше ладони, а, заметив мой удивленный взгляд, пояснила. «Это фонап». Устройство для связи с функцией подключения к паутине. Оно может проецировать экраны разного размера, от маленьких до стандартных. У меня не самая новая модель, но работает исправно. Вот. Она протянула мне свой фанап и показала, как включить экран. Если честно, я уже видела такие у профессора и его ассистента, но в руках держать еще ни разу не доводилось. Рози же для связи использовала своеобразные часы. Хотя, уверена, они у нее тоже способны создавать экраны. Когда передо мной появилось полупрозрачное пустое окошко поисковой страницы, я вздохнула и все же набрала запрос. Конечно, Лола видела, какая именно информация меня интересует, но ничего не сказала. Просто села рядом и молча уставилась в очередную статью, появившуюся по запросу арест Брэлдена Левита. «Слава всевидящему, отпустили», — неожиданно выпалила Лола. А я и не сомневалась, что так будет. Об этом гласил заголовок. Я же очень хотела узнать подробности, но их не было. Издание «Серая полоса» писало, что молодого лорда Левита сегодня вечером освободили из-под ареста, но дело еще не закрыто, и расследование продолжается. А вот корреспондент журнала «Светский сплетник» писал, будто пострадавшую девушку утром нашли мертвой. Еще на одном сайте значился звучный заголовок. «Наследник Левитов освобожден? Увы, снова победили деньги» читай все это вместе со мной, Лола откровенно хмурилась, а после очередной крамольной статейки психанула и свернула экран. «Идиоты!» — рявкнула девушка. «Как им не стыдно писать такое? Да ясно же, что он не виноват!» «Ты так говоришь, будто лично с ним знакома!» — вырвалась у меня фраза. «Нет, увы!» — вздохнула Лола и запальчиво заявила. «Но это не мешает мне восхищаться этим человеком!» Можно сказать, что я пошла сюда учиться, только чтобы иметь возможность хоть когда-нибудь поработать с ним. Он ведь гений, Эмми. В одном интервью Брэлден даже сказал, что собирается изобрести настоящий телепорт для мгновенных перемещений в пространстве. Да разве такое возможно? Спросила я недоверчиво. Все думают, что нет, но Левиту это по силам, я верю в него. Верю в его дар и талант. И мне очень жаль, что из-за какой-то явно пьяной пиголицы его безупречная репутация пошла коту под хвост. Я отвела взгляд и не стала ничего отвечать. Потом и вовсе взяла халат, полотенце и отправилась в душевую. Ах, надеюсь, что Лола никогда не узнает, кто именно так глупо и неосторожно подставила ее кумира. Но есть кое-что пострашнее обиды и гнева новой соседки. Если Брелдена отпустили, то он рано или поздно появится в академии. Ведь даже таким гением, как Левит, нужно получить диплом, а для этого он должен закончить еще один финальный курс. И я очень надеюсь, что даже если мы с ним когда-то столкнемся, он меня не узнает. Вот только червячок сомнений внутри упрямо глумился над моей наивностью и тихо шептал о скором возмездии. О возмездии, которое может стать для меня роковым.